Глава пятая. Признаки жизни. Эпиграф. Жизнь всегда с треском ломает все формулы. И разгром, как бы он ни был уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению. Военный летчик. Антуан де Сент-Экзупери. До прихода явно еще есть время. Суп сварился, я успел убраться, вынес мусор и закинул грязное белье в стиральную машину. Теперь, когда с домашними делами покончено, можно заняться работой, если, конечно, она будет. Быть домохозяйкой, перебиваясь случайными заработками, сидеть на шее у жены на восемь лет младше. Внезапно это стало меня беспокоить. Беспокоило и раньше, но я успешно глушил совесть. Как же, я творческая личность, я писатель, наш клан второй на сервере. Да и если сравнить Янину зарплату и то, что удавалось зарабатывать мне, все равно я зарабатывал больше. Не намного, но больше. Сейчас это не утешает. Затертые джинсы, застиранные до выцветания футболки, рваные кроссовки. Это если только говорить обо мне. А каково Яне, сделавшей выбор провести лучшие годы со мной? Сажусь за компьютер. В игровом клиенте куча сообщений от соклановцев, но мне не до них. Проверяю почту в надежде на новые заказы. В ящике больше сотни новых сообщений за последние два дня. Нетерпеливо перебираю письма, не читая, определяю и удаляю спам. Ничего полезного. Странно. Раньше я бы только обрадовался этому. Нет работы, значит, с чистой совестью можно в игру. Сейчас чувствую разочарование. Открываю биржу фриланса, одну, другую, третью, ни одного обращения. Никто не соблазнился моими услугами написания статей, речей, отчетов, пресс-релизов и буклетов. Возможно, их, заказчиков, смущает моя слегка завышенная цена? Смеюсь над собой. Какой же я идиот? Оправдывал стоимость своих услуг тем, что писатель, крутой профи и далеко не вчерашний студент, а человек с опытом. На самом деле просто боялся того, что придется работать, трудиться, переделывать и переписывать тексты. А это не только неинтересно, но и отвлекает от игры. Сейчас я бы рад отвлечься. Беру телефон и перебираю контакт-лист. Думаю, кому можно позвонить насчет какой-нибудь подработки. Звоню Ваньке в рекламную фирму. Он иногда подкидывает заказы на статьи для их блога. Преувеличенно бодро здороваюсь и интересуюсь, есть ли что для меня. — Ага, привет, — слышу вялый Ванькин голос. — Пусто. Кризис, шмезис, все дела. Но ты позванивай, Фил, не пропадай. Все экономят, и в первую очередь, на таких, как я. В воздухе все еще пахнет моими плохо переваренными амбициями, которые хорошо выглядели на тарелке лет десять назад, но очень скоро завершат путешествие через мой богатый внутренний мир и неотвратимо покажут себя миру в виде полного дерьма. Яна будет первой, кто это увидит. Промотав телефонную книгу до конца, так и не решаюсь набрать еще хоть кого-то. До смерти боюсь отказов, да и чувствую себя ужасно от того, что собеседник ощущает неловкость, отказывая. Следующий час я посвящаю обновлению своих объявлений. Отбираю лучшие работы, красиво оформляю, выкладываю в портфолио. В своем описании указываю лишь большой опыт и умение работать быстро. Дополнительно указываю скилл работы в авральных условиях. Рейды сутками без сна учат такому быстро. Втрое снижаю стоимость работ. Придут клиенты, вырастет статус на бирже фриланса, тогда и можно будет растить ценник. Думаю о том, что фриланс фрилансом, но может стоит и нормальную работу поискать. Попробовать пожить обычной жизнью, просыпаться с Янкой, завтракать, выходить вместе из дома, ехать на работу, работать в офисе, а вечером с чувством выполненного долга домой. Стабильная зарплата позволит выправиться, вернуть немного самоуважения, получить новых друзей среди коллег, да и вообще почему бы нет. В хламе, сваленных в кучу древних файлов, нахожу свое старое резюме, редактирую его, добавляю свежую фотографию, обновленное портфолио, и захожу на портал вакансий. Подумав, регистрируюсь и выкладываю обновленное резюме. Хрен с ним, с рейдами, с игрой, прокачаюсь-ка я в жизни. Закончив, выхожу на балкон, закуриваю, смахиваю уже привычные сообщения о полученных дебафах от курения, а губы сами по себе растягиваются в улыбке, как всегда со мной случается – если я доволен правильно принятым решением. Солнце уже садится, окрашивая горизонт в багряные тона. Во дворе слышны звонкие детские голоса и звуки выбиваемого ковра. О чем-то переругиваются голуби. Все это перебивает звон бьющегося стекла и рев ягазы, мат на мате. Кто-то из подручных шестерок накосячил, уронив пакет с бухлом. Вдруг слышу, как Яна отпирает дверь. Гашу сигарету, не докурив, и выхожу ее встречать. Она заходит, у нее в руках пакеты из супермаркета. Похоже, заехал после работы за продуктами. Мне стыдно. Я перехватываю пакеты, чмокаю ее. Она вяло отвечает. — Привет, Яна. — Панфилов? Ты что, побрился? А ты чего не... Она смущается, но я понимаю, что она хотела сказать. Каждый раз, возвращаясь с работы, она видела меня либо за компьютером в наушниках, либо спящим. Да вот, жму плечами. Соскучился. Заношу пакеты в кухню и начинаю разбирать. Системный текст над Яной ввел меня в замешательство. Янина Яна Орловская, 24 года. Текущий статус юрист. Восьмой уровень социальной значимости. Класс – служащий третьего уровня. Замужем – муж Филипп Панфилов. Дети – нет. Отношение дружелюбие – пять из шестидесяти. Дружелюбие? Даже неполное? Пытаясь утешить себя мыслью, что, возможно, любовь в системе вообще отсутствует в градации репутации. Поглощенный этими мыслями, я накрываю на стол – между делом думаю что яна первая кто не замечен в противоправных действиях из встреченных за день жена переодевшись устала садиться за стол и без интонации в голосе спрашивает как прошел твой день панфилов хорошо прибрался дома решил найти постоянную работу и закинул резюме на хедхантер ты же мой бедненький прибрался и резюме загрузил устал наверное маленький Я в шоке вглядываюсь в системное сообщение. Ваша репутация у Янины Яны Орловской понизилась. Текущее отношение, неприязнь, 25 из 30. Подтверждается моя теория о том, что расчет репутации взят из игры. Но это последнее, о чем я думаю. Неприязнь? Что случилось? Почему? Что я сделал не так? Чувствую, как кровь приливает к лицу, уши горят. Сглатываю. Собираюсь с мыслями и поднимаю голову. Яна буравит меня взглядом, и в нем нет любви. Начинаю говорить, думая над каждым произнесенным словом, как можно спокойнее. Янка, я понимаю твои чувства. Ты работаешь с утра до вечера, пока я отсыпаюсь после рейдов. Сама таскаешь тяжелые пакеты с продуктами. Я все понимаю. Именно поэтому я и решил, что хватит, хватит игр, хватит рейдов. Мне нужна нормальная работа. «Ну надо же!» — она делано удивляется. «Не прошло и года. Я серьезно. Я и на фрилансе снизил расценки намного, чтобы больше заказов было, пока не найду постоянную работу». «Ага, Панфилов, ты меня удивляешь? Может, еще и над книгой поработал?» Над книгой нет, не успел. И в ближайшее время не буду. А может, я запинаюсь, но испытываю облегчение от того, что впервые об этом говорю, что думаю, и без нелепых оправданий... «А может, вообще не буду?» Яна поднимает бровь. «Что-то случилось?» «Случилось, Яна, Яночка, Янина, случилось. Но тебе я говорить не буду, не поверишь и решишь, что живешь с психом. Все хорошо, родная, ешь». Яна хмыкает. «Ужинаем в тишине, думая каждый о своем». Не знаю, о чем думает Яна, а я думаю о том, что ее периодически проскальзывающая неприязнь ко мне сегодня получила подтверждение в цифрах. После ужина жена уходит в спальню, помыв посуду, иду перекурить, после чего захожу к ней и сажусь рядом. Хочу поговорить, как-то исправить или прояснить наши отношения, но она лежит в наушниках и листает ленту Инстаграма, словно меня нет рядом. Я вглядываюсь в цифры над ней. Енина Яна Орловская, 24 года. Отношение неприязнь, 25 из 30. И вдруг выскакивает сообщение. Ваша репутация у Янины Яны Орловской понизилась. Текущее отношение неприязнь, 20 из 30. Я дотрагиваюсь до Яны, что-то говорю, и тут же всплывает новое, выше первого. Ваша репутация у енины Яны Орловской понизилась. Текущее отношение неприязнь пятнадцать из тридцати. Вскакиваю с кровати и выметаюсь из комнаты, пока жена не согрелась окончательно. Ее напрягает одно только мое присутствие. В следующую пару часов маюсь, мотая круги по залу и кухне. Начинаю гуглить то какие-то новости по такой же, как у меня, оцифрованной реальности, то про отношения в семье. Выкуриваю несколько сигарет, завариваю кофе, не думая. Выливаю его в мою кружку, снова завариваю, думаю, идти ли в рейд. Что покажет поход в клинику? Захожу в игру, параллельно ежеминутно проверяю почту в надежде на новую работу. В общем, медленно схожу с ума. В полном раздрае от того, что теряю Яну. Личка разрывается от сообщений соклановцев. Время рейда, я в игре, но не реагирую и стою на месте в столице. Не замечаю, как жена выходит из спальни и видит меня за компьютером с открытой игрой, зато вижу, как всплывает системное сообщение о рухнувшей репутации. Ваша репутация у енины Яны Орловской понизилась. Текущее отношение, враждебность... «Двадцать из тридцати. Хватит игр? Хватит рейдов, значит? Мудак ты, понял? С меня хватит!» Слышу я в спину, но не хочу даже оборачиваться. Враждебность значит, что со мной даже говорить не будут. Станет только хуже. Яна хлопает дверью спальни, слышу, как она там собирает вещи, говорит с кем-то по телефону, и голос при этом такой нежный, флиртующий, даже радостный, словно и не она только что психовала и злилась. Натягиваю свои рваные кроссовки неудачи, кидаю в рюкзак мобилу, сигареты, зажигалку, ключи от дома и бумажник, и в чем был, в шортах и ленялой растянутой футболке, минус один к харизме, прочность два из двадцати, выхожу из дома. Иду почему-то к пустующей беседке и сажусь там. Долго гляжу на мигающую над входом в подъезд лампочку, и мой взгляд плывет. Если бы не эти проклятые цифры репутации, я бы, как и раньше, пытался мириться, все прояснить, вымолить у Яны прощение, и мы, как бывало долго, до первых утренних взмахов метлой таджикского дворника, ссорились бы, орали друг на друга, я бы пытался ее обнять, а она царапалась и требовала бы убрать руки». Но вместе с первыми лучами солнца мы бы помирились, как делали это всегда до сна. Такой уж у нас был уговор никогда не ложиться спать в ссоре. Помирились бы и занялись любовью. Злой, но страстной, такой, что рвет крышу и тонешь в ощущениях. Это твоя женщина, а ты ее мужчина, и мы одно целое. Но в этот раз я знал. Это финиш. Это произошло не сегодня, и ее чувство, любовь, дружба, восхищение, уважение, все померкло, день ото дня опускаясь на единицу другую, и сегодня просто все закончилось, и любовь, и дружба, и капля уважения, а восхищением уже давно и не пахло. Где-то на периферии зрения вижу, как у подъезда останавливается внедорожник, оттуда выскакивает парень, перехватывает у Яны чемодан, кладет в багажник. Они обнимаются, целуются. Щечку. Он открывает дверь, и она садится на переднее сиденье. Машина резко трогается. Рядом появляется чья-то тень. «Будешь, Фил?» Сява протягивает мне банку пива. Мой вскинутый взгляд он воспринимает за согласие и вскрывает банку. Я жадно выпиваю полбанки. Системный текст не заставляет себя ждать. Снижаются ловкость и восприятие. Совсем немного подрастает харизма и уверенность. Вау, вау, полегче! Случилось что? Сява подкуривает мне и себе и кивает в сторону моего подъезда. Все нормально, отвечаю я и через затяжку на выдохе зачем-то говорю, как есть. Жена ушла. Ваша репутация Вячеслава Сявы Зайцева повысилась. Текущее отношение дружелюбие пять из шестидесяти. Я начинаю смеяться, бьюсь в истерике и наконец хохочу как безумный. Дружелюбие. С гопником, просто из-за разового акта искренности, совместно распиваемого пива или выкуренной сигареты? Да не суть, ну, разве не смешно? Любимая и любящая жена не один год вместе прошли огонь и воду, и локальный гопник, с которым общего несколько перекинутых фраз, и у меня с ним такая же репутация, какая была несколько часов назад с Яной. Если бы дело было в игре, я бы решил, что у меня точно какой-то бустер или премиальный аккаунт, дающий ускоренное получение опыта и прокачку репутации. И если это так...» Сява спокойно реагирует на истерику и хлопает меня по плечу. «Бывает, Фил, как ушла, так и вернется, если захочешь. Не бери в голову». «Да нет, конечно», — не в попад отвечаю. «А сам думаю, бустер...» О, если это так, то мне не передать, что в моей черепной коробке телепередач. Я подаю вам признаки жизни. Я верну Яну. Хватит жалеть себя и терять время. Спасибо за пиво, за сочувствие, жму руку Сяве. Пойду прогуляюсь, проветрю мозги. Ваша репутация у Вячеслава Сявы Зайцева повысилась. Текущее отношение, дружелюбие 10 из 60. А хочешь, с тобой пойду, предлагает он. Это алкоголь или бустер так работает? Надо проверять, и чем быстрее, тем лучше. В другой раз, бро, в другой раз, киваю ему, возвращаю, недопитую банку пива и выхожу из беседки. Иду на улицу, постепенно ускоряя шаг. На ходу подключаю к телефону наушники, включаю плеер и начинаю бег вдыхая весенний вечерний воздух, наполненный запахами цветения, зелени, выхлопных газов, бензина, огибая прохожих и перепрыгивая через лужи. Бегу квартал за кварталом, иногда останавливаясь, чтобы отдышаться. Начинается дождь, и я на бегу ловлю капли открытым ртом. Бегу, вытирая лоб запястьем, и добегаю до самых окраин. Кроссовки набрали воды, я не чувствую ног. И выплевываю легкие, не знаю, сколько прошло времени, но дождь давно перестал, и небо светлеет, лают собаки. А я, я широко улыбаюсь, показатель выносливости увеличился, выносливость плюс один, текущее значение четыре. Я, подложив под себя рюкзак, сажусь на бордюр, вытаскиваю промокшую пачку сигарет, долго прикуриваю, вытягиваю глубокими затяжками одну, следом подкурив от первой вторую, после бега прочистившиеся легкие и кровь пропитываются свежей дозой, никотин бьет в голову, ноги слабеют, сыплются сообщения о дебафов, но я курю, фиксируя в памяти все эти ощущения, мерзкий вкус и навалившуюся слабость. А потом, пошатнувшись, встаю, сминаю пачку и вместе с зажигалкой выкидываю в урну.